Глава десятая. Интриганы. Величественное здание темного Ордена, расположенное в самом сердце столицы Тайзина, материкового королевства людей и разных представителей человекоподобных рас, сегодня было полно народу. Накануне будущего голосования магиусы, дептусы и начинающие авархи пребывали целыми делегациями, чтобы почтить своим присутствием известного на всю округу магистра Криди. А самые влиятельные люди королевства и не покидали кулуары Ордена, продолжая плести интриги, желая продвинуться по королевской службе, обогатиться за счет казны или же упрочить позиции в обществе и заключить выгодный брак между своими отпрысками. Одним из таких начинаний и была договоренность между Раймондом Ван Роузом и Летатом Криди. Оба почетных магистра сейчас пребывали в маленькой темной комнатке, освещенной двумя свечами в канделябрах и сложной системой зеркал. Сидя за небольшим круглым столом настольной игры, под названием «Пять авархов». Трое друзей детства, столь же влиятельных, сколь и опасных соперников, в любом азартном начинании составляли им компанию. Седая остроконечная бородка летата украшала скулы худощавого и уже давно не молодого мужчины с морщинистыми веками и легкими мешками под карими глазами. Однако же во взгляде деятельного магистра кипела жизнь, как ни в одном другом существе в ближайшей округе. Что ж, Летат перевел негодующий взгляд на ванроуза старшего «Твой сын сам разорвал помолвку с моей дочерью». Тот сидел с надвинутым на лицо капюшоном темного балахона, украшенного разве что платиновой цепью, медальоном-спиралью и двумя ниточками, торчащими из швов на рукавах. Черные блестящие волосы отца Люпина спадали по плечам, вызывая искреннюю зависть у многих отсутствием в его возрасте даже малейшего намека на сидину. «Смею заверить», — ровно произнес Раймонд. Она пропала после того, как мой сын подарил ей бабушкину брошь. «Ох, этот проклятый артефакт!» — усмехнулся светловолосый низкорослый мужчина во фраке. «У твоего сына абсолютно нет никакого вкуса». Раймонд улыбнулся словам королевского казначая по имени Уилфри, чего нельзя было сказать об отце Истебаны, который только и делал, что хмурился. Наконец Криди произнес: «Да, я тебе проиграл в тот раз и согласился исполнить это условие, но твой сын, скажу прямо...» вовсе не образчик покладистого Мэрина. Поэтому, конечно, решение я оставляю за дочерью. «Наш крошка Лю был злюкой еще с самого рождения», — зазвучал совсем рядом мелодичный женский голос. Луиза, сидящая за столом, посмотрели на спинку кресла, туда, где выплыла в островок света мама Лепина. «Прошу меня простить, что прерываю ваше чисто мужское уединение, однако же у меня есть разговор к этим почетным господам». Она смущенно улыбнулась и кивнула в сторону своего мужа и магистра Криди. «Дело первостепенной важности. Предлагаю в этот раз окончить игру ничьей». Король кивнул, поправляя рубиновый повседневный венец власти, слегка съехавший на затылок. Затем монарх сложил игровые карточки на стол рубашками вверх. «В этот раз согласен». Летат кивнул и раскрыл карты, демонстрируя трех офицеров Брауни, собранных всего лишь за три игровых круга. «Так уж и быть». Раймонд усмехнулся, показав присутствующим четырех авархов из пяти возможных. «Ох, как я не вовремя!» Тихонько хохотнула светловолосая миленькая Луиза в зеленом пышном платье, будто говорила это только своему мужу. Однако услышали все, промолчали. «Тем лучше для нас!» Король поднялся из-за стола, слегка скрипнув сиденьем черного бархатного кресла. Еще одну победу ван Роузов Тейзен вряд ли переживет. Начальник тайной канцелярии скупы кивнул, поджав губы ведь в его руках покоился недостающий пятый аварх. И, как было ранее оговорено между двумя сообщниками, все найденные карточки высших рангов, Ван Роуз-старший перед завершением четвертого круга передаст своему другу, чтобы в этот раз помочь выиграть Ралдугеру, желающему попросить короля об одном одолжении. Не вышло. Еще некоторое время спустя, когда венциносная особа удалилась в компании двоих друзей детства из менее знатных родов, Магистр Криди перевёл настороженный взгляд на еще одну влиятельную личность королевства, за советами к которой обращалась чуть ли не каждая женщина континента. А уж ее магические цветы пользовались невероятным спросом у всего населения Тайзина и других мест. «Мне кажется, вы, мои дорогие друзья, немного заигрались со своими карточками. Чья была идея свести моего сына с стабаной?» «Моя». Раймонд поднялся из-за стола, чтобы предложить вначале сесть даме. Великий магистр Криди вежливостью себя не утруждал, лишь задумчиво пощипывал бородку. «А в чем срочность?» — спросил он, сощурившись. «Уж не это ли новость заставила тебя на свой страх и риск прогнать короля, чтобы спросить подобное? Грани реальности сегодня утратили свою четкость: Не стала долго ходить вокруг до да около Луиза. Цветы моего сада учу или это из поместья сына?» «Что ж, видимо, Пин разгневался», — меланхолично проронил Раймонд предвигая кресло своей жены к круглому столу. «И этому могло способствовать появление в его доме странной черной кошки, за которой тянется шлейф и народной магии», — ответила ему жена. «А вот это уже интересно», — пальцы магистра Криди замерли. «Если учесть исчезновения из тыбаны, то...» «Мой сын не причастен к этому», — раздраженно проронил Раймонд. «Я уже устал тебе это твердить». «Но ты не привел ни единого доказательства», — не унимался Летат. «Да, мой Лепин — не образец добродетели». В очередной раз заступился отец, но он никогда в жизни не помыслит убить человека без причины. «Можно подумать, я имею в виду убийство. Скорее, что-то иное. Ведь, насколько мне известно, у него одного есть силы для пространственного разрыва. Вдруг он отправил ее в прошлое или будущее, или в какой-то иной мир. Так вот, зачем ты собираешь совет? Ради смещения Лепина с должности ректора Академии Тайн?» И это ведь не слухи и не происки врагов нашей дружбы. Наверняка и причина у тебя надуманных уже некуда. Более чем уверен, что ты просто захотел заманить моего сына, чтобы здесь, в присутствии всех магистров, допросить его об исчезновении твоей дочери. Голос Раймонда звучал обманчиво спокойно. Глухо скрипнула спинка кресла, за которое он все еще держался, пододвинув его к столу. Луиза, впервые услышав подобную новости, вовсе изумилась. «Как? Сместить?» «Моего безупречного мальчика сместиться с должности ректора?» Она ошарашенно перевела взгляд на раздраженного магистра Криди. Тот нехотя оправдался. «Я же должен, в конце концов, узнать, куда делась моя непослушная дочь. Ведь я уверен, все указывает на то, что это Люпин ее куда-то дел, И, вполне вероятно, он узнал кое-что о нас с ней, что и вывело его из себя». «А вас с ней?» Двусмысленные слова сорвались с уст обоих супругов. Луиза не удержалась и поморщилась от отвращения. «Ох, да как вы могли подумать о таком?» — взревел Летат. «Она не хотела и слышать о Люпине в качестве жениха. Вот я и помог ей слегка обхитрить вашего чудуковатого сынка». «Прости, как ты сказал?» — Луиза вначале уточнила, но затем подняла ладонь так, будто не хочет слышать ответ. «Идем, дорогой. Мне кажется, на голосование ордена будет вынесен еще один вопрос». «О смещении магистра Криди с правящей должности темного Ордена, и мой сын, как раз освободив должность ректора, с достоинством займет это место». Ван Рос, старший, однако не спешил соглашаться с супругой. Как истинный джентльмен, он помог ей встать с кресла и подал руку. Но уже на выходе из комнаты обернулся и тихо произнес целую отповедь. «Ты проиграл Криди. Дважды. Вместо того, чтобы с достоинством принять свое поражение, ты начал хитрить. И к чему это привело?» «Дочь твоя исчезла. Наверняка сбежала, побоявшись раскрытия вашего с ней обмана. Хотя я до сих пор не понимаю, в чем именно он заключался. Однако же мой сын, видимо, его раскрыл, и поэтому отказался от притязаний на ее руку и сердце. Что мы имеем в итоге? Ты по-прежнему мне должен летать. И Я еще не придумал. Что же попрошу взамен такого подлого нарушения договоренности. Быть может, Луиза права, и должность великого магистра подходит моему сыну больше, чем тебе?» «Что угодно, только не это!» Всегда собранный, и рассудительный, властный старик сейчас выглядел очень уж уязвимо, и потому все еще питающий к нему дружеские чувства Раймонд не стал тянуть с наказанием и сжалился. «В следующее голосование ты подаришь моему сыну очередное собрание своих трудов, которые подпишешь собственноручно и демонстративно вручишь ему в благодарность за отличную службу на посту ректора. И впредь прошу даже не допускать мысли о его смещении». Но. А я, перебил его друг, взамен обещаю сам лично выведать у сына все, что он знает про твою дочь. Луиза нервно хохотнула и поспешила прикрыть ладошкой рот, ведь прошлая встреча отца и сына чуть не стоила королевству половины его территорий. Ты уверен, что это хорошая идея? Вот и Криди принял в сторону цветочницы. Ведь вы с ним не в самых добрых отношениях. И все-таки он мой сын. Я знаю его лучше всех на свете. Луиза и Летат, не сговариваясь, обменялись скептическими взглядами, однако же супруга Ван Роза слегка покраснела и поспешила поддакнуть надменному мужу. «Да, да, это так», — в уме же непроизвольно добавила. «По крайней мере, было так лет до шести, пока наш крошка-сын не научился читать умные книги». А невероятно замкнутый магистр Криди дал слабину и позволил себе вольность. Грустно потопился и проронил негромко. «Монди, она частичка моей семьи». Все, что у меня осталось. Каким бы я ни был чёрствым сухарем, но я переживаю. Да боги с тобой, у меня душа не на месте. После ее очередного исчезновения я места себе не нахожу. Хоть и знаю, что ей не впервые вытворять такое. Измывается надо мной в отместку за ссоры с ее матерью, пока та еще была жива. Я понимаю, — глухо ответил Раймонд. Я уже пообещал. Если это сделал Люпин, хоть и неосознанно, я сам лично приведу его на твой праведный суд. Произнеся пафосные слова, Ван Роуз, старший, ощутил острый локоток жены в районе расслабленного живота и очень сильно постарался не издать ни звука. — О чем ты, дорогой? — вознегодовала Луиза. — Наш люпин просто не мог такого сделать, и точка. — Да, да, я это уже понял. Со вздохом согласился Креди и махнул другу на прощание. — Собрание по драконии ипотетике подойдет? Или выберешь эльфийскую гласность? — На твой выбор, — прозвучала негромкая. Дверь закрылась за Ван Роузами с лёгким хлопком. Магистр Криди остался один на один с нелегким выбором. Какое же из собраний книг ему меньше всего жаль в столь любовно собранной библиотеке с собственноручно написанными экземплярами оригиналов. Мотнув головой, он в очередной раз отправил поисковое заклинание. Бледный беленький шар с маленькой голосовой просьбой «Эстебана, вернись!» Растаял в один миг, будто его дочери никогда и не существовало в этом мире. Криди нахмурился и со злости призвал огненный клинок. Взмах руки и рыжее лезвие с легкостью прошло сквозь стол, разделив его надвое, и даже слегка задело кресло ванроуза старшего. Омбугленные карточки пяти авархов, спрятанные в обитом бархатом подлокотнике тайнике совсем не вовремя вывалились наружу. А летат взревел, как раненый зверь. Шулер, подлец! Предатель. Секундная вспышка ярости, и великий магистр затих. Его потухшие от неизбежного осознания глаза вспыхнули с новой силой. План нарисовался сам собой. Осталось только дождаться нужного момента. Даже если Лепин ни при чем, истебана целая и невредимая найдется в какой-нибудь таверне столичного пригорода, да хоть провинциального захолустья, то я сделаю все, чтобы обвинить сыночка Ван Роузов во всех бедах королевства и добьюсь его смещения, только в этот раз, не своими руками. Летат мысленно продумывал план вместе за обман. Но ежели все-таки виноват, магистр гаденько усмехнулся то я поступлю, как поступал всегда в подобных случаях. Объявлю Люпина, врагом монархии Тейзина, и заставлю Раймонда самолично взяться за устранение угрозы суверенитету. Чем и должен заниматься темный орден. В обыденное время орден этим и занимался. Защищал корону, а заодно и служителей правопорядка от темных делишек темных личностей, как звучал небольшой кусочек лозунга всего объединения. Только в последние дни, если не сказать десятилетия, Число заговорщиков против короля и его семьи сильно уменьшилось, не без помощи самих магистров Криди и Ван Розов. Многим магиусам работы так и не досталось, а дептиусам, и подавно. Поэтому большая часть якобы тайных собраний властимущих проводилась за бесполезными голосованиями, вручениями верительных грамот, настольными играми и искусственными интригами, а также за разрешением несуществующих проблем, созданных самим себе развлечения ради. Но в случае с Истебаной Криди отец в кои-то веке оказался прав. В этот раз она исчезла не по своей воле. Точнее, она действительно планировала сбежать, но перед тем собиралась совершить одно очень рискованное дело в стенах Академии Тайн. Не получилось. Увы.